Глава 9. Преклонив колени на скамье в темном углу церкви Благовещения, Джустина поставила свечу Богоматери и попросила ее о милости. Она рассказала Деве Марии о своих страданиях, словно та действительно могла чем-то помочь, хотя на самом деле Джустина и сама в это не верила. В ее семье чудес не случалось, а вот горе хоть отбавляй. Отца убили горибальдийцы. Сама она овдовела через пять лет после свадьбы. И Господь не дал ей детей в утешение. Но что толку оплакивать прошлое? Сейчас горести тоже хватает, и надо как-то с ними справляться. Больше всего Джустину беспокоила судьба внучатой племянницы. Кастанца таяла день ото дня. Ее движения, без того не слишком изящные, стали совсем резкими во что она превратилась. Кармелина рассказала Джустине, что по городу ходят какие-то слухи, но какие именно умолчала. Люди всегда злословят. Если так пойдет и дальше, девочка останется старой девой, просидит всю жизнь, закрывшись в этом мрачном доме, или чего доброго попадет в дом умалишенных. Агата способна только плакать да причитать, А Руджера, бедный мальчик, и так взвалил на себя слишком много ответственности. После смерти доктора прошел целый год, но для бедной Костанцы ничего не изменилось. Внезапно Джустине стало ясно, как день. «Кастанце нельзя оставаться в Мессине. Ей нужно уехать туда, где ее никто не знает, и начать новую жизнь». Джустина продолжала горячо молиться. И вдруг на нее будто снизошло озарение, она поняла, что надо делать. Позабыв о своих больных коленях, она резко поднялась, поспешно перекрестилась и быстро вышла из церкви. В последнее время Костанца еще больше замкнулась в себе. Почти все время она проводила, запершись в своей комнате, под предлогом чтения книг или написания писем. Потом завела привычку бродить по городу в сопровождении Кармелины, которая еле за ней поспевала. Кастанца брала с собой братишку, который вечно дулся и капризничал. Кажется, он оставался единственным, кому она проявляла какие-то нежные чувства. В тот день, чтобы порадовать мальчика, они решили прокатиться на трамвае до Торре-Фаро, живописная деревня на берегу моря, расположенная в 30 минутах езды от Мессины. Кастанца села, и Гульельма тут же забрался ей на колени. Сколько раз она вот так сидела у отца на коленях, вдыхая аромат табака, которым пропитались его рубашка, пиджак и даже лицо, пока он медленно перелистывал страницы детской книжки. Пять, десять, двадцать раз. Не сосчитать. Но теперь она готова отдать все, чтобы вспомнить каждый момент. Впрочем, она ясно помнила то жаркое утро, когда он спустил ее на пол, потому что ему нужно было писать, а с ребенком на коленях да еще в такой духоте это невозможно. А что ты пишешь? немного обиженно спросила Костанца. Отец осторожно, стараясь не запачкать бумагу чернилами, отложил ручку с золотым пером, снял очки и поглаживая ее по голове рассказал, что пишет истории о прекрасной принцессе по имени Костанца из которых потом составит целую книгу. «Так это же я!» — радостно воскликнула она. «Нет, Коко. Эта смелая девушка жила давным-давно, просто ее звали так же, как тебя. По правде говоря, тебя назвали в ее честь. Ты даже немного похожа на нее. Кастанца была нормандской принцессой, а норманы — светловолосые и голубоглазые». Кастанция нормандская. Английская принцесса из нормандской династии дочь Вильгельма Завоевателя и Матильды Фландрской: «Ты потомок норманов, как и твоя мама. А вот мы с Руджера из другого народа. Кто знает, может, мы с ним арабы», — со смехом добавил Доминика. Арабы господствовали на Сицилии в X веке, а норманы — в XI веке. Немного обеспокоенная, Кастанца внимательно посмотрела на глаза и темные волосы отца. Ей стало страшно. «Если ее отец принадлежит к другому, враждебному народу, вдруг они с Руджера бросят ее с мамой и уедут куда-нибудь?» И Костанца горько заплакала. Отец часто вспоминал этот эпизод, каждый раз с удивлением спрашивая, почему она тогда плакала. А Костанца делала вид, будто все забыла, прекрасно осознавая, что все детство чувствовало себя обязанной соответствовать имени принцессы, которое она носила. Когда через много лет у Костанца родилась дочь, она дала ей простое, ни с кем не связанное имя. Трамвайный звонок возвестил об остановке, и Костанца вдруг заметила, что они проезжают мимо того самого дома, где она должна была жить с Альфонсо. Семья Орланда обещала подарить его сыну на свадьбу. Костанца решила выйти. Ей захотелось проверить, почувствует ли она что-нибудь при виде этого дома. Казалось, она полностью опустошена, не способна испытывать никаких эмоций. Все ей было безразлично. Она почти забыла, каково это быть влюбленной. Это все равно, что суровой зимой пытаться вспомнить летний зной. Ты вроде бы знаешь, каков он, но не можешь почувствовать. Для Костанцы теперь настала вечная зима. Она остановилась у ворот. Ей нравились тишина и спокойствие сельской местности, где скрип двери таял в воздухе, постепенно превращаясь в едва различимый мелодичный звук. Элегантные дома, карабкающиеся вверх к Вилли Паче, казалось, обещали спокойную, беззаботную жизнь. На склоне холма показалась фигура мужчины, осматривающего виноградники, тянувшиеся вдоль дороги. Это был Альфонсо. Она узнала его по неуклюжей походке, он словно с трудом поспевал за своими длинными ногами. Костанца остановилась и крепко сжала руку Гульельма. Стараясь держать слезы и успокоить бешено бьющееся сердце, она поняла, что лгала себе. Она вышла здесь намеренно, в надежде на эту встречу, и она все еще способна чувствовать. Альфонс обернулся, увидел Костанцу и сразу поспешил ей навстречу. Какое-то время они смотрели друг друга в глаза. Он первым отвел взгляд. «Гульельма хотел прокатиться на трамвае, а домой мы решили вернуться пешком. Сегодня такой чудесный день?» «Да, чудесный». Альфонсо не мог подобрать нужные слова. «Ты собирался зайти в дом?» «Нет, то есть да. Ты хочешь... хочешь зайти?» Это было все, что он смог сказать. Кастанца не ответила. В ее голове проносились моменты их любви, воспоминания о былом счастье. Костанца, я не хотел», — заикаясь, пролепетал он. «Ты же знаешь». «Но моя мать...» «Мы могли бы подождать, может, со временем». «До свидания», — оборвала его Кастанца без тени улыбки. Она резко протянула ему руку. Альфонсо сжал ее в своих ладонях, но Кастанца вырвалась. «Гульельма, уже поздно идем». Она схватила брата за руку и, опустив голову, потащила его за собой. Коком не больно! Зачем ты так тянешь? Ты что, плачешь?» Кармелина подумала, что Донна Джустина, как она ее называла, выжила из ума. В ее-то возрасте ждать почту — точно влюбленная девчонка. Каждый день Джустина спрашивала Кармелину, не приходил ли почтальон и, не удовлетворившись отрицательным ответом, отправляла ее консьержу с тем же вопросом. «Да кто станет вам писать?» — дерзко отвечала служанка, но все же вытирала руки фартуком и ворча повиновалась. Она больше не могла выносить этот дом и даже подумывала вернуться в Рокалумеру к своей сумасбродной тетушке, которая и предложила ей в свое время отправиться на Сицилию. Никто не оценил того, что она осталась с ними после случившегося, а не сбежала при первой возможности. Не сбежала же Кармелина только потому, что ей было жаль Гульельма, этого невинного малыша. Он снова стал писаться по ночам и бояться призраков. Она не раз слышала, как он вставал посреди ночи и бежал в комнату Руджеро или Кастанцы. «Наконец, письмо действительно пришло». На нем стояли американские штампы, и адресовано оно было не Джустине, а Костанце. «Дай сюда, я сама ей отнесу», — вскричала Джустина, вырывая письмо из рук служанки. «Почему это? Я и сама могла бы. А, впрочем, дело ваше», — обиженно произнесла Кармелина, с явной неохотой протягивая письмо Джустине. Она опасалась, что Джустина не отдаст письмо бедной девушке, прочтет его сама, а потом спрячет. Кастанца сидела за своим белым письменным столом и перелистывала старую тетрадь. «Вот, тебе письмо из Нью-Йорка». Тетя выглядела взволнованной. Кастанца взяла письмо, повертела его в руках и положила на стол. «Ты не прочтешь?» «Позже. Наверняка там нет ничего важного». «Спасибо, тетя». И Кастанца снова стала листать тетрадь. Отчаявшись, Джустина вышла из комнаты — Как только за ней закрылась дверь, Костанца вскрыла конверт. Нью-Йорк, 3 ноября 1905 года. «Дорогая Костанца, давно не получала от тебя писем. Не знаю почему, может, почта плохо работает, а может, у тебя нет желания мне писать? Если это так, то я не держу на тебя зла. Как ты? Я очень волнуюсь за тебя». Особенно теперь, когда узнала, что твоя помолвка расстроилась. Эта новость сильно меня огорчила. Представляю, как ты страдаешь. Я очень по тебе скучаю. Мне хочется быть рядом с тобой, как в старые времена. Нью-Йорк — очень интересный город, но мое сердце принадлежит Мессине. Ты знаешь, как грустно мне было уезжать. Я ненавидела отца за то, что он заставил нас ехать с ним на другой конец света. Но теперь я привыкла. Помогаю отцу в больнице для иммигрантов. И должна признаться, эта работа мне очень нравится. Хочу сказать тебе, дорогая Костанца, что все мы привязаны к прошлому и храним в сердце дорогие нам воспоминания. Но все же не стоит закрываться от возможностей, которые дает нам жизнь, особенно когда мы еще так молоды. Поэтому я хочу сделать тебе одно предложение. Почему бы тебе не навестить меня? Уверена, здесь ты сможешь обрести покой, который потеряла. Я поговорила о твоем приезде с родителями, и они будут очень рады принять тебя. Ты сможешь жить у нас столько, сколько пожелаешь. В Нью-Йорке в каждой итальянской семье гостит кто-нибудь из соотечественников. К тому же ты знаешь, как были близки наши отцы. У нас новая просторная квартира, да и Федерико скоро переедет в Лос-Анджелес». Он устроился там инженером в железнодорожную компанию, так что ты сможешь удобно расположиться в его комнате. Она хоть и небольшая, но очень светлая. Постарайся приехать весной. В Нью-Йорке в это время очень красиво и зелено. Я знаю, какая ты сильная и смелая, и потому уверена, что ты примешь мое приглашение и отправишься навстречу новому приключению. С нетерпением жду твоего ответа. Твоя подруга Джузепина. «Здесь все называют меня Джо, как одну из сестер в прекрасном романе «Маленькие женщины», который я только что закончила читать». Роман американской писательницы Луизы Олкотт, впервые опубликованный в 1868-1869 годах. Главные героини романа — четыре сестры Марч, которых звали Маргарет, Джо, Бет и Эми. Кастанца хранила это письмо всю жизнь.